Это была воля партии. Я объяснял тебе, ты нужен был партии в наглядном виде, в наличии, понимаешь, для мировой революции, для классовых клятвоприношений. Ты должен был партии после смерти и вопреки смерти. Ты фараон революции, и тебя берегут, стерегут. Тебе в твоем саркофаге поклоняются. А я категорически не хочу этого, я категорически протестую. Никому, категорически никому не дано игнорировать смерть. Это абсурд! И летала сова над ними, и диву давалось, как яростно спорили они о том, о чем нигде в мире не услышишь. Но сегодня их не было полуночных призраков-спорщиков, площадь пустовала. Сова взмыла над зубчатой стеной кремлевской крепости и, держа перед немигающим взглядом глаз своих всю округу, полетела дальше над обширно-пустынными крышами в дворцовые парки. Здесь она тихо ухала среди густых ветвей осенних неподвижно, оглядываясь с высоты холма излучину реки внизу, темные крыши спящих домов. Под мостом скулила приблудная собака. Зябло должно быть. Сове казалось, что она слышит из великого отдаления, откуда-то с другого края света, как в ночном океане плывут киты, как движутся они гуртом, раздвигая гороподобными телами надвигающиеся волны. Вода гудела в бурлении вокруг китов. Вода сопротивлялась их движению, но они плыли. Поспешая невесть куда, тревогой веяло от их вулканически горячего дыхания. Сова на взгорье Кремлевском чуяла, что-то должно произойти на земле. Всегда так бывало. Киты впадали в отчаяние перед тем, как случится в мире великой беде. И тягостно ухала сова в Кремлевском парке, и уже близился рассвет.